Часть 4. Глава 1. Ты опять не ночевала у себя в комнате? Я мысленно выругалась, осознав, что из-за неосторожного и очень громкого восклицания Саманты Внезапно стало центром всеобщего внимания. На мне скрестились разом взгляды всех студентов и даже нескольких преподавателей, которые присутствовали сейчас в студенческой столовой. Увы, как раз было время завтрака, поэтому народа тут хватало. Демоны, надо было сразу сообразить, что сюда пока лучше не соваться» дождаться, когда Саманта вернется в комнату, рассказать ей про новые свои приключения, а лучше придумать какую-нибудь убедительную ложь, объясняющую мое очередное ночное отсутствие, а уж потом, так сказать, выходить к людям. Но я зверски хотела есть. Вчера мне толком так и не удалось поужинать, если не считать бутерброды, любезно приготовленные мороком». Адриан построил портал прямо до нашей с Самантой комнаты, но сам оставаться не стал. Почти сразу создал новый портал, кинув мне на прощение, что дела не ждут. Ну, а я первым же делом рванула сюда, чувствуя, как неприлично громко бурчит от голода в животе. Кстати, Аспида уже заняла свое законное место на моем правом предплечье, а вот куда делся морок, я так и не поняла». Призрачный кот после переноса ни разу не дала себе знать. Где ты была? Продолжала возмущаться на весь зал подруга. Даже не представляешь, как я переживала. В несколько гигантских стремительных шагов я преодолела разделяющее нас расстояние. Плюхнулась на стол рядом и прошипела подобно встревоженной гадюке. Саманта, да не ори ты на всю округу! Ой! Вырвалась у Саманты, когда она сама увидела, сколько людей на нас глазеют. «Прости». Я лишь тяжело вздохнула в ответ. «Сдается, я теперь уже могу не переживать о своей репутации, потому что от нее ничего не осталось». «Так где ты была?» Предусмотрительно понизив голос, прошептала Саманта. «Неужели с ним?» В ее голосе при этом не послышалась и капли осуждения. «Напротив» подруга расплылась в мечтательной улыбке. «Кажется, кто-то влюбился», – пробурчала я, почувствовав, как сердце как-то странно кольнуло. Сразу же вспомнилось, как настойчиво на кладбище Саманта льнула к Адриану. «Думаю, не будь вокруг столько народа, и на шею бы повисла, а так постеснялась». «Все-таки ревнуешь», – послышалась в голове насмешливое, «И даже не смею отнекиваться». «Ну, возможно, и ревную. Так, чуть-чуть. Самую малость». «Согласись, лорд Драйгон такой... такой...» Саманта аж зарумянилась от избытка эмоций. «Понятия не имею, в каких комплиментах в адрес королевского аудитора собиралась рассыпаться Саманта. Слышать ее восторги мне почему-то было неприятно, поэтому я так грозно взглянула на подругу, что она моментально замолчала». «Увы, думаю, что ненадолго. Наверняка Саманта ждет, когда мы окажемся одни. И тогда мне не избежать нового допроса. Ведь придется еще как-то объяснять тот загадочный голос, который подруга услышала на кладбище накануне. А еще она наверняка поинтересуется, о какой такой загадочной Аспиде, говорил Адриан». «Не поинтересуется». Поторопилась успокоить меня Змейка. «Не переживай». «Саманта об этом и не вспомнит». Я недоверчиво хмыкнула. «Откуда такая уверенность? На память моя подруга никогда в жизни не жаловалась и вряд ли забудет о столь примечательной детали». «Уже забыла», – уверенно ответила Аспида, после чего все-таки снизошла до пояснений. «Видишь ли, ночью я улучила минуточку и наведалась к ней в сон. Чуть-чуть магии убеждения – И теперь она абсолютно уверена в том, что ей просто послышалось это все. И ничего удивительного после таких-то опасных приключений. «Надо же! а Спида, оказывается, и так умеет делать!» «Я вообще много что умею!» – весело сообщила она. «И скоро ты в этом убедишься!» «Да, что-то прозвучало это как угроза. Но я не стала продолжать столь опасную тему». Вместо этого сурово посмотрела на подругу, которая все-таки не удержалась и как раз открыла рот, должно быть, готовая продолжить беседу. «Давай ты отложишь расспросы на потом», сказала с нажимом, предупреждая возможные вопросы. «Я такая голодная, что живот уже к спине прилип». И с сомнением посмотрела на содержимое тарелки, за которое отдала целый медяк пожилой меланхоличной женщине – принимавший оплату за выбранные студентами блюда. Повар сегодня, видимо, был особенно не в духе, потому что омлет напоминал горелую подошву. Куском черствого хлеба при желании можно было кого-нибудь убить, а овощной салат выглядел так, как будто его уже кто-то один раз съел. Пахло это тоже не особо приятно. Конечно, в столовой были блюда гораздо аппетитнее на вид, полагаю, на вкус прекрасные. Но, увы, они стоили слишком дорого для меня. Родители и без того постоянно ворчали, когда я просила у них денег на еду в академии. Считали, что гораздо проще и дешевле мне было бы питаться дома. Но я как-то не готова три раза за день бегать через полгорода за тарелкой супа. Поэтому приходится довольствоваться малым. Эх, голод не тетка. И грустно вздохнув, я все-таки потянулась за вилкой и ножом. Саманта мудро помалкивала, пока я расправлялась со своим завтраком. Но как только я отодвинула опустевшую тарелку в сторону, тут же встрепенулась, явно желая осыпать меня целым градом вопросов. Однако не успела сказать и слова, как в этот момент рядом вдруг послышалось. «Привет, девчонки!» И места напротив нас за столом заняли Ноэли и Берн. «А вы еще кто такие?» – мгновенно ощетинилась Саманта. Мы вас не звали, идите куда шли. «У-у-у, какие мы злюки! проворковал Ноэльс с насмешливой ухмылкой. Такая хорошенькая и такая неприветливая! Саманта так и застыла с открытым ртом, видимо, ошарашенная внезапным комплиментом. Вообще-то, мы приятели Габи, пробасил Берн. Вот, решили узнать у нее, сильно ли вчера досталась от аудитора? А еще. «Нам поведали, что вечером тебя опять чуть зомби не сожрали!» Подхватил Ноэль, покачал головой и выдохнул с нескрываемым восхищением. «Ну и бедовая же ты! Как только до своих лет дожила-то!» «Как-то дожила!» -то – «Как дожила, максимально сухо ответила я. Парни, которые вчера на кладбище зачет пересдавали, сказали, что около той злополучной могилы и в самой могиле обнаружили какие-то артефакты. Но Эль перестал улыбаться, мгновенно став очень серьезным. Подался вперед и тихо спросил. «Случаем не знаешь, что это за артефакты были?» Я замялась, по вполне очевидным причинам, не торопясь дать ответ. «Вообще-то Адриан не запрещал мне ничего рассказывать ни подруге, ни кому-либо еще. Но не думаю, что это будет уместно. Если я скажу, что меня вчера пытались убить...» то это может вызвать нездоровый ажиотаж». «Да, ты права», – задумчиво согласилась со мной Аспида. «Лучше о таком помалкивать. Не стоит всем подряд рассказывать, что в Академии хозяйничает преступный маг. Еще паника начнется, поэтому поступим так». Лорд Драйгон сам разместил эти артефакты на полянке заранее. Внезапно, словно со стороны, услышала я свой голос. «Сам?» Но Эль скептически поднял брови. Получается, он сам приготовил магическую ловушку, но для чего ему это понадобилось? А как ты думаешь, я пожала плечами. Вообще-то, это был один из этапов зачета. Вашим однокурсникам повезло, что я случайно добралась до этой могилы первой, иначе им пришлось бы бороться с магическим внушением. Но Эль мне до конца не поверил хотя объяснение, по-моему, получилось весьма логичным. Сомнение еще тлело над ней его зрачков, а вот Берн принял все за чистую монету. «Вот ведь гад!» – зло пророкотал он. «Нет, мы уже поняли, что гонять он всех студентов намерен до изнеможения, но ведь такие вещи смертельно опасны, а если б ты погибла...» и, как следует, шарахнул кулаком перед собой. Да так, что стол жалобно заскрипел и чуть не развалился на части. «Видимо, лорд Драйгон рассчитывал, что ваш охранный череп никого не допустит на кладбище во время зачета», сказала я, пытаясь хоть немного оправдать Адриана перед парнями. «Как-то неловко получилось. Адриан меня вчера спас, а я его оговорила. Правда, не сама, а под влиянием Маспиды, но все равно». «То есть ты подтверждаешь, что вас пропустил Фредерик?» Неизвестно почему обрадовался Ноэль. Повернулся к нахмурившемуся Берну и победоносно кинул ему. «С тебя золотой!» «Ну и пожалуйста!» «Ну и держи!» Проворчал здоровяк. Залез в карман, вытащил оттуда блестящую монету и без особой охоты вручил ее Ноэлю. Мы с Самантой растерянно переглянулись. Затем согласно уставились на парней, не понимая, что же означает эта сцена. Я поспорил с Берном. Без лишних вопросов уточнил Ноэль. Он считал, что ты сделала где-то подкоп и таким образом проникла на кладбище во время зачетов. А я был уверен, что ты каким-то образом заболтала Фредерика, и тот открыл ворота. Как оказалось, прав именно я. «Вы спорили на золотой?» – спросила Саманта с какой-то странной интонацией. Впрочем, я вполне понимала ее чувства. Это же целое состояние, особенно для бедной студентки-сироты. На эти деньги вполне можно было бы питаться целый месяц в неплохом трактире. Конечно, не деликатесами, но нормальной едой хорошего качества. Или же полностью обновить себе гардероб. Да, маловато. По-своему интерпретировал ее удивление Ноэль. Надо было на десять спорить. Саманта сдавленно закашлялась от озвученной суммы. Но развивать неудобную тему не стала. «Девушки, чем заниматься сегодня планируете?» Добродушно пробасил Берн. «Даже не знаю». Саманта неопределенно пожала плечами. Виновато покосилась на меня и добавила. «У меня сессия сдана, поэтому я считаю уже на каникулах. Но все равно останусь в академии до нового семестра». «Почему?» Удивился Берн. В ссоре что ли с родными? Неужели не хочешь с ними праздник провести? Нет у меня родных. Сухо обронила Саманта, сразу же помрачнев. Я сирота и к приюту, где меня воспитали, не испытываю никаких теплых чувств. О, -о, -о. смущенно протянул Берн. Прости, я не знал. Да не за что извиняться. Саманта растянула губы в кривой ухмылке. «Откуда ж тебе об этом знать было? В любом случае, сегодня я совершенно свободна. Как и завтра, и послезавтра. И в любой день до окончания каникул». «А ты?» – спросил у меня уже Ноэль. «Какие планы на сегодня?» «Как раз у меня сессия еще не закрыта», – пробурчала я. «Адр...» Саманта как следует двинула меня локтем в бок, и я вовремя прикусила язык. «И в самом деле надо быть осторожнее». Чуть не назвала королевского аудитора по имени. Такая фамильярность точно вызвала бы массу ненужных вопросов. Но Эль, однако, заметил мою заминку. Чуть сдвинул брови в изумлении. «Перездачу курсовой перенесли на неделю», – торопливо проговорила я, пытаясь отвлечь его от моей оговорки. «Зелье все равно надо готовить накануне, не заранее. Пепел зомби для него нужен только свежий». «Как?» перебил меня с язвительным смешком Ноэль. Тебе все еще нужен пепел-зомби? Неужели в третий раз на кладбище планируешь отправиться? А что мне остается делать? Огрызнулась я. Но разве через неделю у некромантов будут на кладбище какие-нибудь практические занятия? Пробасил Берн. Насколько мне известно, нет. У нашего курса остался один лишь экзамен, и тот теоретический. Старший курс Вообще к защите диплома готовится, А младшаки пока до подобного не доросли. Я невольно пригорюнилась. Досадно слышать это. Но, в принципе, ожидаемо. Мне и без того повезло, что два дня подряд на кладбище студента тренировались в поднятии мертвяков из могил. Как-то глупо ожидать, что это будет происходить каждый раз, когда мне потребуется пепел зомби. Не думаю, что это большая проблема». Внезапно проговорил Ноэль и лукаво подмигнул мне. «То есть?» – удивленно брякнул Берн. «Неужели мы с тобой не поможем красивой девушке, которой нужна такая малость?» Ноэль в упор посмотрел на друга. «У нас последний экзамен тоже через неделю. То есть мы будем здесь в нужное время. Но у нас теоретический экзамен». Берн все еще не понимал, куда клонит блондин. «Что нам делать на кладбище?» «Ничего». Но Эльвас сиял лочезарной улыбкой. Вкратчево добавил. «Но мы все равно туда заглянем. Исключительно ради помощи Габриэлле». Берна задаченно нахмурился. Я буквально чувствовала, с каким напряжением ворочаются мысли в его голове. а Наконец воскликнул он. «Ты хочешь, чтобы мы подняли какого-нибудь мертвяка, а потом испепелили?» Голос у здоровяка, конечно, был под стать его комплекции — Звучный бас. Наверное, все в столовой его услышали. И наши однокурсницы, занявшие соседний столик, дружно скривились от отвращения. «Мальчики!» – томно растягивая слова, произнесла Аурелия. «А не могли бы вы потише обсуждать свои некромантские забавы? Аппетит окружающим портите!» и сморщила свой хорошенький, чуть вздернутый носик. «Простите, девушки!» Тут же извинился Ноэль, прежде смерив приятеля возмущенным взором. «Мы больше не будем!» Хотелось бы надеяться. Аурелия немного помолчала. И вдруг кокетливо улыбнулась, принявшись накручивать на палец белокурый локон волос, которые в тщательно продуманном беспорядке разметались по ее плечам. Промурлыкала ласково. «Кстати, ты случайно не Ноэль, Вельф?» Ноэль как-то сразу ощутимо напрягся. «Предположим», — обронил коротко. «А с тобой Берн Церинг?» — продолжила еще восторжение Аурелия. «Не так ли?» — настал черед Берна выпрямиться и помрачнить. «Что это с ними?» «По-моему, оба парня совсем не рады тому, что их узнали». «Кстати, где-то я уже слышала названия их родов. По крайней мере, звучат они знакомо». «Допустим», – пробасил Берн, заметив, что Аурелия все еще ждет от него ответа. «Мальчики, как я счастлива с вами познакомиться!» Аурелия стрельнула глазами в своих подруг, которые немедленно расплылись в улыбках и точно так же начали поправлять волосы. «Если честно...» Выглядело это немного пугающе. Почему-то представилась стая голодных собак, готовых накинуться на несчастных парней в любой момент. «Бедняги», — насмешливо фыркнула Аспида. «Сейчас, Габи, ты станешь свидетельницей незабываемого зрелища. Девушки из высшего общества пойдут в настоящую атаку на представителя древней знати в лице Ноэля и наследника очень больших денег в лице Берна». Ноэля Берн Прекрасно поняли, что их ожидает. Парни обменялись друг с другом страдальческими взглядами и в унисон скривились, ни капли не разделяя восторга Урели и ее подруг. «Так, вы обе, брысь отсюда!» скомандовала тем временем девушка, поочередно глянув на меня и Саманту. «Освободите нам места, и быстро!» «Да-да, конечно!» смущенно пролепетала Саманта и безропотно поднялась. «А у меня, если честно...» Первым порывом было покрепче вцепиться в стол и остаться на прежнем месте. Просто так, чтобы насолить Аурелии. В самом деле, не будет же она силком стаскивать меня со стула. Но почти сразу я отказалась от столь заманчивой идеи. Демона с этой Аурелией, не хочется идти с ней на конфликт. Девица она вздорная и капризная, при желании легко напакостит мне». Например, нажалуются ректору, а у меня и без того проблем с ним хватает. Поэтому после недолгих размышлений я тоже встала. «А вот и молодцы!» – похвалила нас Аурелия. Приглашающая махнула рукой подругам и скомандовала. «Девчонки, пересаживайтесь, мальчики нас приглашают». Но Эль с Берном опять переглянулись. Согласно кивнули, как будто пришли к какому-то совместному решению. И тоже встали, решительно отодвинув стулья. «Приятного завтрака, девушки!» – холодно проговорил Ноэль. «Позвольте нам отклониться». А Урелия явно не ожидала подобного развития событий. Она широко распахнула бездонные синие глаза, в которых застыло искреннее недоумение. «Как это?» – обиженно протянула она. «Мальчики, разве вы не посидите с нами?» Наэль вскинул руки перед собой в шутливом защитном жесте и отчаянно замотал головой. Выдохнул с притворным ужасом. «Ни за что!» «Но почему?» Казалось, будто Аурелия вот-вот разрыдается. Ее глаза теперь наполнились крупными прозрачными слезами, а вид стал до нельзя расстроенным. «Потому?» Грубо бросил Берн, повернулся к Саманте. Любезно предложил ей руку и пробасил: "Девочки, за нами". Моя подруга была так поражена происходящим, что и не подумала протестовать, когда Берн вежливо подхватил ее под локоть. Но Эль повернулся ко мне и сделал такой же жест. Пожалей, мальчика, немедленно зашипела Аспида, если Адриан узнает, что ты его за руку взяла а он узнает, уж будь в этом абсолютно уверена, то проблему бедняги изрядно прибавится. Конечно, первым моим порывом было возмутиться. С какой стати Адриан будет решать, с кем мне можно общаться, а с кем нет? Ну-ну, насмешливо фыркнула Аспида. Габи, ты ведь прекрасно понимаешь, что я права. Не порть мальчику жизнь. И с огромной неохотой я признала ее правоту. «Лучше, наверное, поумерить упрямство и своеволие». Адрианы в прошлый раз почему-то был очень и очень недоволен, когда узнал, что в логово ведьмы меня пригласил именно Ноэль. Даже пытался запретить мне с ним общаться. «Спасибо. Думаю, обойдемся без этого», – проговорила я, покосившись на ладонь Ноэля, которую он все еще протягивал ко мне. Подумала немного и на всякий случай добавила «Прости». «Да ничего страшного». Ноэль пожал плечами и опустил руку. Добавил весело. «Элементарная вежливость. Идем». И кивком показал на Берна, который уже уводил Саманту из столовой, ловко маневрируя между столиками. «Идем», — согласилась я. Успела сделать лишь шаг, как Аурелия, которая с откровенной злостью взирала на всю эту сцену, не выдержала. Вскочила так порывисто, что с грохотом опрокинула стул и препротивно взвизгнула. «Ноэль Вельф, ты хоть в курсе, что за особо рядом с тобой?» «Ой, ой-ой-ой!» Сердце немедленно зашлось от дурного предчувствия. Сдается, сейчас Аурелия вывалит на голову Ноэля все те слухи, которые уже ходят по Академии о связи между мной и королевским аудитором. Причем с превеликим удовольствием сделает это во всеуслышание. Видимо, все эти сомнения и страхи слишком явственно отразились на моем лице, потому что Ноэль глянул на меня, и крохотная морщинка удивления нарисовалась на его переносице. «На твоем месте? Я бы и близко не подошла к этой!» В последнее слово Аурелия вложила максимум осуждения и отвращения. Морщинка на лбу Ноэля стала глубже, и я виновата пригорюнилась. Заранее стыдно. Уверена, что Аурелия не собирается стесняться в выражениях, когда будет описывать мои любовные похождения, которых, к слову, вообще не было. Да только кто же мне поверит? Не утруждайся. Неожиданно проговорил Ноэль, бросив на Аурелию полный снисходительного презрения взгляд. Мне абсолютно все равно, что ты скажешь, поэтому даже не начинай. Но Аурелия не ожидала подобного поворота событий. Она вновь растерянно заморгала, мгновенно растеряв весь свой боевой настрой. «Кстати, говорят, что сплетницы стареют гораздо быстрее», – добавил с усмешкой Ноэль. «Дурные эмоции всегда оставляют свой след на лице. Не замечала?» Аурелия, непонимающе пожала плечами, неуверенно мотнула головой. «Советую тебе присмотреться к отражению», – небрежно кинул ей Ноэль напоследок все-таки без спроса подхватил меня под локоть и настойчиво потянул за собой, не дожидаясь, пока опешившая девушка придет в себя.